Глава двадцатая Поездка проходила спокойно. Громов не сказал, куда мы едем, но намекнул, что оба кого туда не пускают. Ясно, крутое и закрытое местечко, все в его духе. «Борис, вот честно, почему охрану не взял?» Не выдержав, спрашиваю его. «Зачем? Территория и так будет под местной охраной. Нам надо лишь доехать. Милена, не волнуйся, все будет хорошо». заверяет меня, крепко сжимая ладонь. И как тут не поверить. Киваю и в ответ сжимаю руку. Неожиданно машина начинает тормозить. Что там? спрашивает Громов, напрягаясь. Пробка, кажется, впереди авария или опять чинят дорогу. Посмотрев в окно, заметила впереди три самые обычные машины, а перед ними большой грузовик и мужчину в зелёном жилете, который махал руками. Кажется, всё обычно. Странно, я вчера проверял маршрут, ремонта не было. Говорит задом живого охранник и тянется к телефону. А следующие действия промелькнули как миг. С моей стороны открылась дверь, в салон закинули что-то дымящееся и тут же закрыли. Не прошло и 5 секунд, как всё заволокло дымом. "Борис!" закричала я в панике. "Я тут". Слышу его голос, а потом меня пересадили на колени и крепко обняли. Постарайся не дышать, задержи дыхание насколько сможешь, тихо шепчет, накрывая мой нос ладонью. Мир меркнет, но не полностью. Приказ Громова был, кстати. Следующие воспоминания отрывочны. Вот нас вытаскивают из машины. Кажется, Бориса хотели оттащить, но я тут следом упала. Похитители явно в недоумении, такого прикола не ожидали. Нас дёргали за руки, изучали браслеты. Помню странный разговор. Они скованы наручниками, что делать? Нет, не снять, кажется, это что-то новое. Как скажете, грузите вместе, звучит незнакомый голос, и нас поволокли, подхватили за руки и понесли к другой машине. Опять отключаюсь, а проснувшись, понимаю, что мы уже куда-то едем. Сон отступает, но я стараюсь не подавать вида. Сжала руку мужа и удивилась, когда он тут же ответил: "Значит, очнулся раньше". Чуть приоткрыв глаза, понимаю, что мы сидим на заднем сиденье. Рядом со мной охранник, а вот со стороны Громова никого. Неудивительно, пространство ограничено. Я лежу на ногах Бориса, словно он свалился на меня сверху. На нас не обращают внимания. Надо что-то делать. Хорошо, что не убили раньше, но это не значит, что по приезду всё останется так же. Держись и не волнуйся. Очень тихо произносит Громов, и я чувствую, как одна его рука, незаметно для окружающих, тянется под мой пиджак, где есть пистолет. Хорошо или плохо, но как только я стала общаться с Люком и жить в доме Громова, пистолет рядом меня успокаивал. Похитители, видно, не ожидали у меня такого подарка, раз оружие еще со мной. «Не бойся», – произносит Борис, а потом начался кавардак. По равыстрелов и машина идёт юзом, а потом и вовсе переворачивается. Кто-то матерится, Борис же крепко держит меня до момента, пока машина не встаёт опять на колёса. Бежим, кричит он и распахивает дверь. Стараюсь выбраться быстро, но меня хватает за одну ногу один из охранников. Бью по лицу ногой, как учили мои парни. Не на ту пару нарвались. Только думала, что всё не так плохо, но замечаю остановившуюся машину рядом, и вот оттуда вылезло ещё пять мужчин в чёрном. Милена, ты как? спрашивает тяжело дыша Борис, и я замечаю, как по виску течёт кровь. Плохо. Нормально. Громов, ты как хочешь, но я в плен не хочу. Я тоже. поэтому двое твоих, остальные мои, говорит, и я готовлюсь. Мужчины идут к нам, но не торопятся, словно оценивают ситуацию. Где пистолет? Не знаю, выронил, когда машина перевернулась. Искать времени нет. А вот это плохо. Можно было бы сократить число нападавших, разъединяй нас, требую. Мил, это не очень хороший план. Я не могу драться левой рукой, да и отвлекать только буду. По отдельности у нас больше шансов. Борис ворчит, но уже ищет ключик. Быстрее, доправлю его и слежу, как к нам приближаются. Два шага, потом разряд. Напоминают, а я понимаю, что будет очень тяжело, ведь первым делом нас точно захотят расточить в стороны. Бей ногами. Давай, кричит, и я замечаю глазами, что к нам уже подошли и решили начать с меня. Борис обхватывает меня руками и подкидывает, чтобы я могла нанести удары в голову. А вот сейчас мир словно ускорился. Я мало понимала, так как все действия шли автоматически. Один минус я не могла отойти в сторону. Борис мешал, а ещё нас постоянно било током. Но это отошло на второй план. Нам бы выжить. Похитители явно такого отпора не ожидали, а ещё они не стреляли. Это радовало, мы нужны живые. Борис бил в голову или корпус, да так сильно, что кому-то хватило и одного удара. Я же крутилась как могла, уходила из-под удара и била в больные точки. Солнечное сплетение, кодык, голень. Чистые женские приёмы тоже не пропустила. У нас бой явно нечестный, так что можно. Но как бы всё не было хорошо, я получила немало. Как только мужики поняли, что я могу дать отпор, меня переоценили и стали не щадить и бить в полную силу. Кажется, я услышала, как у меня хрустнули рёбра. Дело ныло, как и левая нога. Как ни крути, а похитители не из простых. Умело били. Громову тоже досталось. Пару раз он упал, и в момент, когда хотели заехать по его голове, я вставала на защиту и получила удары вместо него. Губа разбита, челюсть болит. Сплюнула кровь и поморщилась. Увидев мою кровь, Громова понесло. Он за считанные минуты раскидал всех. Но тут прибыла очередная кавалерия. Да что бы их! Еще пять мужчин в черном! Они быстро оценили ситуацию и решили играть жёстко. Тут же подоставали пистолеты. Испуганно переглянулась с мужем: "Оружие, но ну где нам взять?" Взгляд падает на побитых. "Быстро", рыкнул Борис и кинулся к ближайшему охраннику, как к своему. Пистолеты легли в руку как родные. Но стрельбу начали не мы. Прибывшие полетели по нам как ненормальные, а мы спрятались за помятой машиной. парни стреляли как из пулемёта, на нас всё время сыпались стёкла. Страшно. Прикрыла руками голову и пыталась не заплакать. Слезами горю не поможешь. Но как же страшно. Милена, соберись. Их всего пять. Ты стреляй отсюда, а я обойду машину. Сделаем неожиданный момент, указывал муж, а я старалась удержать дрожащей рукой пистолет. Да как мне вообще в кого-то попасть? Дорогая, соберись. Тут либо мы, либо нас. Ток будет бить, но ты терпи. Да. Точно. Отвечаю и стараюсь собраться. Я хочу жить. Не ради этого я боролась с болезнью. Громов пошёл обходить машину, а я выжидала момент. Число патронов ограничено, значит, у них будет заминка для перезарядки. Заряд стал бить сильнее, так как муж отстранялся. «И как тут стрелять? Да еще и метко! Что за спартанские игры на выживание?» И только я подумала, как стрельба стихла. Начали. Чуть высунувшись, целюсь и в выстрел, потом второй, третий. Я не убийца, поэтому целюсь не в голову, а в туловище или ноги. Но вот у Бориса другая позиция. Отчетливо видела, как двое упали от выстрела в голову. Перезарядка не заняла много времени у похитителей, и они продолжили. Одна пуля попала мне в руку, ещё одна задела Бориса в плечо. Но мы не растерялись, а продолжили. Минута, и всё стихло. Обойма пуста, врагов нет. Жалко ли мне? Нет. Родная, ты как? заботливо спрашивает муж, тяжело дыша, а я понимаю, что стою и не двигаюсь. Нет истерики и слёз. Мне просто дико страшно. Борис опять цепляет нас цепочкой, и я радуюсь этому. странным образом это меня успокаивает. Громов обнимает меня, а я чувствую, как тело оживает и начинает болеть. Мила, у тебя рука ранена. У тебя плечо. отвечаю, смотря, как его свитер окрашивается в алый цвет. Царапина. Родная, посмотри на меня. Нам нельзя оставаться здесь. Надо уходить. Да, я понимаю. Но давай аптечку захватим. Отличная мысль. отвечает, уже улыбаясь. Борис, со мной всё норм. Давай аптечку и бежим. Нужная нашлась быстро. Небольшой чемоданчик, где были бинты, лекарства и даже шприцы с ампулами. Расматривать всё не стала, просто схватила её. Перед уходом мы собрали оружие, которое было, лишним не будет. Борис прихватил и пару курток из багажника. Всё же на дворе апрель, а мы слишком легко одеты, а замерзать нам нельзя. Я хотела предложить взять машину. Но Борис сказал, что там может быть маячок. Телефоны мы не нашли, ни свои, ни чужие. Плохо. Нога ныла, как и тело. Бой давал о себе знать. Видела, что и Громову непросто, но нужно двигаться. Стычка произошла на просёлочной дороге. Не знаю, куда нас везли, но явно мы были на подходе, а значит, рядом должно быть что-то. Машин вокруг не наблюдалось, но чуть в стороне была слышна трасса. С другой стороны глухой лес. Итак, куда? спрашиваю мужа, пряча свой на один пистолет. Думаю, лучше в лес. Сюда скоро остальные и подтянутся, и скорее всего решат, что мы пошли на трассу. Значит, через час, максимум 2, будут проверять все машины. А едьдя через лес, есть шанс куда-то выйти. Звонить тоже опасно. Кто-то нас сдал из своих. Уповаем только на Люка. У него карта от браслетов, значит, он может определить наше местонахождение. Неплохой план. Только вот этот люкс ленял куда-то на неделю, и где его искать, никто не знал. Получается, нам надо где-то скитаться неделю. Отличные выходные, незабываемые, как мне и говорили. Хорошо, пошли. Соглашаюсь, и мы побежали, сжав зубы и превозмогая боль, пыталась бежать слажено и как можно быстрее. Главное уйти подальше и скрыться, а там мы подумаем, как выжить и отомстить.